Дворецкий. И тут в дверь постучали. Стук эхом разнёсся по всему дому и навлёк молчание на всех, кто сидел в гостиной. Что это? спросил Грир. Кто-то стучится в дверь, ответил Камерон. Мисс Хоклайн встала и направилась к двери в холл. Это дворецкий, сказала другая мисс Хоклайн, не вставая из кресла. Дворецкий? переспросил Грир. Да, дворецкий, сказала другая мисс Хоклайн. Он ездил в Брукс за тем, что мы заказывали там, на Востоке, для химикалий. Они услышали, как мисс Хоклайн открыла парадную дверь, а затем сначала один голос за ним другой. «Здравствуйте, мистер Морган», — сказала она. «Удачно ли съездили?» Голос у нее был очень официальный. «Да, мадам, я привез все, что вы заказывали». Дворецкий отвечал ей старческим голосом. «Похоже, вы немного устали, мистер Морган». Не умыться ли вам с дороги, а затем не сходить ли на кухню и не выпить чашечку кофе? От чашечки вам станет лучше. Благодарю вас, мадам. Я бы не отказался смыть с себя этот дорожный прах, а чашечка кофе освежит меня после путешествия как нельзя лучше. Что в Брюсселе? спросили мисс Хоклайн. Прохладно и уныло, как обычно, ответил мистер Морган. Нашлось ли всё, что мы заказывали? «Да», – сказал мистер Морган. «Хорошо», – сказала мисс Хоклайн. «О, пока вы не ушли, мистер Морган. Из Портленда вернулась моя сестра и привезла с собой гостей, которые у нас немного поживут». Она ввела мистера Моргана в гостиную. Он пригнулся в дверях и ступил в комнату. В мистере Моргане было семь футов и два дюйма роста, а весил он больше трехсот фунтов. Ему было шестьдесят восемь лет. Седые волосы и аккуратно постриженные усы. Он был старый великан. Мистер Морган, это мистер Грир и мистер Камерон. Они приехали из самого Портленда и любезно согласились увидеть чудище в ледовых пещерах. "Приятно познакомиться с вами обоими", сказал старый великан Ворецкий. Грир и Камерон тоже сказали, что рады встрече. Мисс Коллен стояли и смотрели, как все знакомятся. Обе такие красивые, что глаз не отвести. Это поистине хорошая весть, сказал мистер Морган. Тварь внизу изрядно досаждает, колотит в двери и кошмарно шумит. Иногда тут даже выспаться как следует не удается. Гибель этого зверя неимоверно поможет сделать этот дом несколько более приемлемым для жилья. Мистер Морган никогда особо не одобрял переезд профессора Хоклайна из Бостона в мертвые холмы Восточного Орегона. Там тоже ему не нравилось место, избранное профессором для строительства дома. Он извинился и вышел снова пригнувшись в дверях, очень медленно, поскольку был стар. Все слышали, как медленно он идёт через холл к своей комнате, и его тяжёлая поступь звучала очень устало. Мистер Морган у нас в семье уже 35 лет, сказала мисс Хоклайн. А прежде он занимал должность в цирке, добавила другая мисс Хоклайн.